Глава двенадцатая. — Почему не прогнали зевак? — рычал Морис на жандармов, ожидающих его появления, с трудом сдерживаясь от того, чтобы не устроить им взбучку прямо здесь и прямо сейчас. От меланхоличного и романтичного настроя начальника тайного сыска не осталось и следа. С того самого момента, как мы оказались в карете и направились на место преступления, блондин ни разу не улыбнулся. Он хмурился, смотрел куда-то мимо меня и напряженно думал. Я не смела прерывать его и стараясь мысленно не возвращаться к тому моменту, на котором нас прервали в кабинете. Что было бы, не войди секретарь Морриса? Я ведь поддалась порыву, еще немного и снова растворилась бы в Киррера, А после поцелуя все усложнилось бы еще больше. Заставила себя перестать думать о том, что могло бы быть, и о том, чего бы я хотела, стараясь сосредоточиться на деле. Похоже, что убийства участились, это пугало и озадачивало еще сильнее. Что такого могло случиться, что маньяк стал чаще выходить на охоту? Что именно послужило этому? И вот теперь, когда мы оказались на месте преступления, вокруг толпились жандармы, и среди них почему-то стояли горожане. — Кто допустил подобное безобразие? — отчитывал безалаберных подчиненных Моррис. — Немедленно отцепить место преступления и не пускать посторонних. — Господин Киррера бежал рядом с ним городовой. — Сам не понимаю, как такое могло произойти. Я отлучился лишь, чтобы послать за вами. Дал распоряжение. Хотите сказать, что ваши подчиненные нарушили приказ? Виновных накажем. По бледному лицу мужчины было видно, что он напуган до такой степени, что согласится на что угодно. Послушайте, господин Унру. Резко остановился Морис, повернувшись лицом к городовому. Если за время этого произвола пропали какие-то улики, тем самым позволив маньяку гулять на свободе, то ты пойдешь как соучастник. Понял? Практически прошипел ему в лицо. — Понял, господин Кирера. На лбу городового выступила испарина, а губы побледнели. Когда посторонних убрали с места преступления, а к осмотру переступил Моррис и рассматривал труп, я наблюдала за их работой, думая, а ведь во время этой заминки с посторонними на месте убийства маньяк мог воспользоваться ситуацией и действительно уничтожить улики. Тогда оставался один вариант мне выступить в качестве приманки но от одной мысли о том, как я окажусь один на один с таким монстром, я впадала в настоящую панику. Сотрудник пансионата опознал погибшей Рори Макаби, 20 лет. Она проводила уроки игры на фортепиано с постояльцами пансионата. Чем больше отдалялась от лета осень, тем короче становились дни. Коронер и Моррис не успевали полностью осмотреть место гибели несчастной. Привезли фонари, окружив территорию, позволяя служителям закона спокойно выполнять свою работу. Я же ходила вокруг места преступления, внимательно осматривая участок сада, прилегающего к дому престарелых, и который никогда не будет восприниматься без отсылки к этому убийству. Красивые розовые кусты, резная белая беседка, высокие яблони и красиво подстриженные кустарники. Чуть подаль выстроилась целая аллея из одинаковых деревьев и цветов, оттенки которых уже сложно было различить в сгущающемся мраке. Темнота не позволяла в полной мере насладиться красотой этого места, как рассмотреть и наличие зацепок. Возможно, убийца в этот раз был небрежен и допустил какую-то ошибку, что теперь будет стоить ему свободы. Погруженная в мысли не сразу заметила, что перестала слышать голоса Морриса и остальных мужчин. Оглянулась, увидев, что место преступления оказалось далеко позади. Настолько далеко, что я не видела огней фонарей. Обернулась на дом престарелых, чьи желтые окна приветливо маячили мне вернуться. Вдруг услышала перед собой шорох. Дернулась от испуга, но, обернувшись, заметила рыжего кота, пробирающегося через местные дебри. «Кис-кис-кис!» — -кис", позвала я беглеца. «Котик, стой!» — негромко завлекала его, рассчитывая получить в его мохнатой морде компанию. Возвращаться в одиночестве уже становилось страшно. Кот лишь дальше ускользал от меня, а я пошла за ним, раздвигая кустарники. «Кис — Кис-кис-кис! — продолжала звать его, пролезая сквозь колючие ветки. — Ауч! — вскрикнула когда один из против стеганул меня по щеке. Схватилась рукой за горячее место удара, с удивлением обнаружив перед собой небольшую постройку. Она выглядела как мини-копия пансионата. Пожелтевшие обшарпанные стены, заросшие до самой крыши диким виноградом колонны и дверь с перекошенным замком. Одного взгляда хватило на это место, чтобы кожа покрылась мурашками. Я оглянулась на те кусты, из которых вышла, с удивлением обнаружив, что уже практически полностью стемнело. Собралась искать дорогу обратно, как хруст веток позади меня привлек внимание. Замерев и глубоко дыша, я надеялась, что это всего лишь рыжий кот, которого я сразу же заберу домой. Но, вопреки всем доводам разума и моим желаниям, Сердце колотилось, как обезумевшее, сигнале об опасности. Не успела я обернуться, как мой рот зажала чья-то рука в кожаной перчатке, и сердце ухнуло в ледяную пропасть. Я забилась, пытаясь вырваться, но все без толку. Чужая хватка стала еще сильнее, словно я в железные тиски угодила. Легкие жгло от недостатка воздуха, сердце вырывалось из груди, темные круги пульсировали перед глазами. Казалось, еще немного, и я лишусь сознания. Сомнений не оставалось. Я угодила в лапы маньяка. Кто бы мог подумать, что он обведет вокруг пальца тайный сыск и подкараулит меня недалеко от места преступления? А может, он был всегда где-то поблизости? Следил, как проходит расследование? Просто мы его не замечали. От липкого страха спина покрылась потом, а ноги стали ватными. Морис обещал, что за мной будет устроена слежка, Но, видимо, его люди расслабились, решив, что маньяк не клюнул на нашу уловку, раз выбрал другую жертву. И это стало роковой ошибкой. Я не верила, что мне удастся остаться живой, как и в то, что помощь успеет вовремя. В прошлый раз, когда я попала в руки колдуна, меня спас Арестандр. В этот же все может закончиться не так хорошо. И все-таки я надеялась, что Моррис уже заметил мое отсутствие и выслал людей на мои поиски. — И что ты так испугалась? — услышала я шепот. — Бояться нечего. Скоро все закончится, дорогая Таи. Я напряглась, осознав, что маньяк знает мое имя. Да и голос был смутно знакомым. Вот только вспомнить, где и когда я его уже слышала, не удавалось. Продолжая меня удерживать, мужчина начал пятиться, и я с ужасом поняла, что он хочет затянуть меня в заброшенное здание, которое было уменьшенной копией дома престарелых но если ему это удастся, то я потеряю даже призрачные шансы на спасение. нельзя этого допустить ни в коем случае забилась из последних сил от отчаяния, но мои жалкие попытки не принесли результата, а напротив все только усугубилось ощутив холодное лезвие возле собственного горла я замерла как вкопанная, понимая что от смерти меня отделяет всего лишь одно движение наконец ему удалось толкнуть меня в темное помещение. Потеряв равновесие, я упала на пол и закашлялась, отчаянно хватая ртом воздух. Наверное, еще немного, и нож маньяка уже не понадобился. Я бы просто задохнулась. Немного отдышавшись, я с трудом поднялась и сморщилась от боли. Ладони и колени соднила от падения, но сейчас это мало меня интересовало. Я напрягла зрение, вглядываясь в окружающую темноту, и различила в нескольких шагах от себя мужской силуэт. «Дорогая Тайерин!» — ухмыльнулся некто, медленно приближаясь. — Ты так меня разочаровала. — Что вам нужно? — прохрипела я, отступая назад и стараясь сохранить между нами дистанцию. — Зачем вам это? — Видишь ли, я ненавижу темных. Но что с них взять? Суть у них такая. А вот те, кто обращается к ним за помощью и водит с ними шашни, мне особенно противны. С готовностью пояснил он, словно только и ждал этого вопроса. «Знаешь, дорогая Тай, когда я впервые тебя увидел, я был восхищен твоей яркой красотой и кротким нравом. Ты так разительно отличалась от жителей Тониона, что я невольно тобой заинтересовался. Признаюсь честно, в какой-то момент даже поймал себя на мысли, что хочу тобой обладать. Но ты ничем не отличаешься от других моих жертв. Так же тянешься к темной стороне этого города, как мотылек к губительному пламени». И неудивительно, что этим пламенем должен кто-то стать. «Конечно, пламя — это вы, а мотыльки — все ваши жертвы!» Пыталась я оттянуть время, надеясь, что все-таки дождусь помощи, а заодно старалась вспомнить, кому же принадлежит этот голос. Я специально вошла в шатерок-гадалки. Я намеренно не стала называть его маньяком, чтобы не спровоцировать на агрессию. И все так же продолжала пятиться. В то, что мне удастся его как-то переубедить, мне тоже не верилось, но попытаться стоило. — Я знаю, — неожиданно хмыкнул мужчина и все-таки замер. — Но ведь слухи насчет твоей связи с колдуном взялись не на пустом месте, верно? — И если ты думаешь, что кто-то тебе поможет, то глубоко заблуждаешься. Я все просчитал, Тай. С этими словами он бросился в мою сторону так резко, что я с трудом успела увернуться. Подол платья жалобно затрещал, за что-то зацепившись, я снова оказалась на полу. — Дорогая Тайрин, никуда тебе от меня не деться! Зловеще послышалось сзади, да и времени совсем не осталось. Скоро господин Керрера хватится тебя и поставит на уши весь тайный сыск и жандармерию. А мне бы этого очень не хотелось, так что пора заканчивать с откровениями и переходить к делу я резко обернулась и заметив блеснувший в его руке нож попыталась отползти подальше заметив мои манипуляции мужчина хищно усмехнулся и двинулся в мою сторону видимо решив закончить все одним ударом внезапно я нащупала рукой что то гладкое и схватив неизвестный предмет отмахнулась им от маньяка выставив импровизированное средство защиты перед собой я продолжала пятиться и надеялась что двигаюсь в направлении где расположена дверь решила поиграть поинтересовался мужчина. — Ну что ж, давай поиграем. Он рванулся в мою сторону, в один миг выбивая палку из рук и хватая за горло. Я захрипела, но, заметив блеснувшее лезвие совсем близко возле моего лица, замерла и, кажется, даже дышать перестала от страха. Неожиданно за спиной я ощутила чье-то присутствие, а спустя секунду маньяк отшатнулся от меня, словно от отпрокаженный. Пальцы на моем горле разжались, и я мгновенно этим воспользовалась. Рванув в сторону на пределе силы возможности, выскочила на улицу и услышала за спиной душераздирающий крик. Но страх гнал меня все дальше, не позволяя обернуться до тех пор, пока меня кто-то не схватил за плечи. Закричала, что есть мочи, до да боли в горле, не сразу услышав сквозь собственный крик. — Тише, тише! — успокаивал любимый голос. — Это я, Морис! — горячо говорил он. — Обернулась. И лишь встретившись с родными глазами цвета кофейных зерен, выдохнула. Кинулась к нему в объятия и зарыдала в голос. — Тише, Тай, все в порядке, любимая. Ты со мной, ты в безопасности. Прижимал к себе, положив голову на мою, обволакивая собой, гладя по спине. — Никому тебя не отдам. Со мной ты в безопасности. Его голос, слова, прикосновения все действовало на меня умиротворяюще. Но дрожь и ужас от пережитого не проходили. Казалось, что я не испытывала подобного испуга за всю свою жизнь, даже в ту ночь, когда погиб Бонсон. Сегодня же я мысленно прощалась с жизнью. Более того, по-настоящему ощутила прикосновение смерти. Еще мгновение я бы больше никогда не увидела брата и Мориса. И, оказавшись на волоске от смерти, я как никогда ощутила самую настоящую жажду жизни. Мне хотелось просто жить, дышать, любить, Стоя в объятиях блондина, я осознала, насколько сильно он мне нужен, как сильно я его люблю и не хочу потерять. — Мне было так страшно, Морис! — вцепилась я в его сюртук, приподнимая лицо и сматриваясь в глаза Керрера. Снова стараюсь убедиться, что это именно он, а не тот, другой, кто хотел моей смерти. — Он хотел меня убить, потому что считает меня темной. — Морис, он тоже считает меня ведьмой! — зарыдала я в голос, пряча лицо у него на груди. «Он больной! Просто нездоровый человек! Монстр!» — причитала я. Отказавшись возвращаться домой до тех пор, пока Керрера не освободится, я сидела в повозке под присмотром двух жандармов, а мой начальник удалился вместе с остальными подчиненными искать маяка вместе с собаками. Никак не могла отделаться от ощущения, что он где-то поблизости, и более того, что мы с ним знакомы. А еще только теперь я задумалась над тем, Что же там произошло и почему он отпустил меня? Этот крик явно был криком ужаса. Что же могло его так сильно напугать и чему я обязана быть благодарна? Все эти мысли не давали покоя. Пока ждала Муриса, я нервничала, опасаясь, что с ним что-то случилось. После личной встречи с этим безумцем не осталось сомнений, что он совершенно неадекватен. А все потому, что совершал свои злодеяния вполне осознанно и хладнокровно. А это ведь невероятно страшно, когда человек способен на подобное, сохраняя трезвость ума. Моррис освободился уже, когда занимался рассвет. Выезжая на место преступления, я заранее позаботилась о том, чтобы Лилиана присмотрела за Терри, отправив ей записку, поэтому могла не волноваться о брате. Да и не смогла бы я вернуться домой, не убедившись, что мой возлюбленный находится в безопасности. Залезая в карету и опускаясь на сиденье рядом со мной, Морис сутуло откинулся на спинку. «Нашли что — Нашли что-нибудь? — взволнованно посмотрела на мужчину. — Оторванную пуговицу. Тяжело выдохнул Морис. — А следы? Собаки взяли след маяка? След затерялся в доках. — Что это значит? — скорее всего, уплыл на лодке. — Это никак не отследить? — К сожалению, нет. Тяжело выдохнул он. — И что теперь? Сложившаяся ситуация пугала меня. Мало того, что этот ненормальный и без моего демонстративного похода к гадалке заранее выбрал меня своей мишенью, так еще и считает меня пособницей колдовства, а это значит, если он жив, то не оставит попыток завершить начатое. Мне страшно, Моррис. Я не могла больше изображать роль сильной, бесстрашной и независимой девушки. Да, я сама вызвалась в качестве наживки, не зная, что за мной давно велось наблюдение. И хуже всего то, что его голос показался мне знакомым. Я не допущу, чтобы ты пострадала. Нашел он мою руку и крепко сжал ее в своей. Высадив девушку возле дома и поставив вокруг него охрану, Моррис отправился в управление. Зайдя в кабинет, он задумчиво вертел в руке пуговицу, найденную в здании, где маньяк напал на Тайрен. Судя по позолоте, это изделие принадлежало достаточно состоятельному мужчине, поэтому предположение, что убийца один из циркачей, сразу отпадало. Но ведь нападения начались именно с приездом бродячей труппы. — Господин Керрера, пришел еще один ответ на ваш запрос. Постучав в кабинет, вошел секретарь и протянул начальнику тайного сыска тонкую папку. Отложив пуговицу в сторону и отстраненно отметив, что уже начался рабочий день, Морис внимательно изучил документы, которые пришли из столицы. После того, как начальник тайного сыска понял, что в городе орудует маньяк, он сразу решил разослать запросы по всем недавно прибывшим в Тинеон среди которых оказалась и чета Маклафли. И теперь в его руках оказалась характеристика Динара, в которой говорилось об излишней агрессии и о подозрении в убийстве девушки. Виновность была не доказана, но такое скандальное происшествие не могло остаться незамеченным. И мужа Лилианы решили отстранить от службы в столице и перевести в родной город. Керрера нахмурился. Тай сказала, что голос убийцы показался ей знакомым, пуговица достаточно дорогая, Приезд Динара как раз совпадал с первым убийством. Мозаика наконец-то сложилась. Маньяк — супруг Лилианы. Теперь осталось только подтвердить подозрение, посетив дом Маклафли. Во-первых, нужно было показать Лилиане пуговицу. Возможно, его подруга детства сможет ее опознать. Во-вторых, проверить, где вчера вечером был Динар, и опросить свидетелей. Вскочив с кресла, Морис вышел из кабинета и почти нос к носу столкнулся с преподобным Мейсом. — Куда-то спешите, господин Керрера! — прищурился он. — Вы правы, преподобный. На расшаркивание у него не было времени. Если вы не по срочному делу, то прошу зайти позже. — На самом деле я ищу вашу помощницу! — ровно произнес Мэйс. — Зачем вам понадобилась мисс Тархара? Остановился Моррис и напряженно посмотрел на преподобного. — Появились новые вопросы по делу колдуна! — заявил священник. — Не переживайте вы так, господин Керрера! Я хотел просто поговорить с девушкой, не более. — Мистер Хара сегодня нет и не будет, — холодно произнес Моррис. — А сейчас, извините, мне нужно идти. Выйдя из управления, Кирера запрыгнул в экипаж и приказал возниться ехать к дому Маклафли. Моррису не хотелось верить, что убийца — супруг Лилианы, но сейчас все указывало именно на него. Урвав несколько часов беспокойного сна, чтобы хоть как-то отвлечься, я пошла забрать Териса домой. День, на удивление, выдался солнечным и ясным, но даже такая приятная погода не поднимала настроение. Я по-прежнему чувствовала себя разбитой, напуганной и подавленной. В каждом прохожем мне мерещился мужчина, обещающий избавиться от меня. Дойдя до дома Маклафли, я даже не успела начать переживать по поводу того, что снова вынуждена буду общаться с мужем подруги, Но стоило увидеть Терриса, играющего во дворе с собакой, как от сердца немного отлегло. Хотя бы у брата осталось ощущение нормальной жизни. Меньше всего я хотела, чтобы мои проблемы хоть как-то повлияли на него. «Доброе утро!» — подошла я к брату, удерживающему высоко над землей двумя руками палку так, чтобы пес прыгал и кусал ее. Собака же, виляя хвостом, принимала участие в заданной игре. «Доброе, Тай!» — улыбнулся братишка. — Я думал, ты приедешь позже, раз Моррис решил тебя не тревожить и самому отвезти меня домой. Господин Керрера здесь оглянулась по сторонам, будто блондин прятался и в любой момент мог выпрыгнуть из кустов. — Да, пришел около двадцати минут назад. Сказал подождать его, пока он разговаривает с Лилианной. — Мы это обсуждали, Терри, что она для тебя миссис Маклафли. — Да, но Лилиане жутко не нравится, когда я обращаюсь к ней на «вы». — А как к этому относится ее супруг? — Он тоже не против. — пожал плечами брат, продолжая прыгать с палкой рядом с лохматым псом. А мистер Маклафли дома внезапно ощутила какой-то дискомфорт, подумав о Морисе и Лилиане, находящихся наедине. — Я его не видел со вчерашнего дня. — Тогда я зайду поздороваться, и мы сразу отправимся домой, — предупредила брата и пошла в дом. Приоткрыв дверь, тихо зашла в дом, не зная, почему я не подала никакого сигнала о том, что пришла. Какое-то предчувствие заставило меня вести себя тихо и двигаться, словно тень. Но первым делом меня поразила неестественная тишина, царившая в доме, где находилось как минимум двое человек. Заглянула в гостиную, но, не увидев никого, прошла дальше, в сторону столовой, как, наконец, услышала звук, похожий на всхлип. — Я просто не могу это больше держать в себе! — узнала я голос подруги. Думала, что все забылось, но стоило вернуться в тени он, увидеть тебя, и все чувства вспыхнули с новой силой. — Не надо, Лилиана, остановись, — ответил ей голос Морриса. Я пришел сюда по делу. — Не могу, Рис, я всегда любила только тебя. В моем сердце никогда и ни для кого не было места. Я прижала ладонь ко рту, чтобы не вскрикнуть. Сердце мгновенно ускорило свой ритм и кровь прилила к лицу. Нет, это не могло быть правдой. — Лилиана, — хрипло выдохнул блондин, — прошу, не отталкивай меня. Прервала его девушка, и в доме снова повисла тишина. Не контролируя своих действий, я вошла на кухню и обмерла. Стоя на цыпочках, блондинка обвела тонкими руками шею Мориса и целовала его в губы. Перед глазами мгновенно все размылось из-за выступивших слез. — Нет! — вырвалась из моего рта, выдавая меня перед парочкой. — Ах! — вскрикнула девушка, но я уже не смотрела на них. Развернувшись на каблуках, я вылетела из дома, не слушая окрики керрера уходим позвала брата и он без промедления выбежал следом за мной из ворот этого отвратительного дома тайрин крик морриса разнесся по улице но я не останавливалась и даже не обернулась удаляясь от него все дальше